Не стоит даже спорить, неверно откупорить. Откупорим шампанское под музыку испанскую. Спорить и правда не стоит, если вы хотите что-то отпраздновать. Откупоривайте бутылку скорее и не тратьте время на споры. Правильное ударение в глаголе откупорить легко проверить с помощью известной цитаты из произведения Пушкина. «Откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Правильно именно так: откупорить и откупоривать. Словари отмечают ни в коем случае не откупорить. Почему именно так? И что это за корень купор? Ключом к разгадке тут может стать этимология слова. Дело в том, что существительное купор действительно существует. Это устаревшее слово, у которого два значения. Первое пробочник, штопор. Второе человек, который занимается откупориванием и закупориванием товаров. Локи вынимали вина из корзин, купор объявлял достоинство каждого, а хозяин расстанавливал бутылки, распределяя лучшие вина по местам почетным. А мадеру и портвейн отечественной фабрики на конец стола, в разряд гостей обыкновенных. Это цитата из произведения Иван Иванович Выжигин Булгарина 1829 года. Считается, что это слово попало в русский язык из немецкого купа бочка. А вообще корни у него латинские. Слово «купа» обозначало примерно то же самое бочку. Сравните с английским словом «кап» чашка. И вы в очередной раз удивитесь, сколько общего у наших языков. Что же касается вопросов нормы, именно этот купор и диктует ударение образованному от него глаголу. Запомните: купор от